Глава седьмая. Татуировка. Путь в мою спальню лежит через холл, а в холле на диване спит. Идиот. Идиот, потому что сам подставился. Лег бы в своей комнате, как все нормальные люди, смог бы избежать моей мести. Там на кухне я видела стакан на магните, прикрепленный к дверце холодильника, а в нем канцелярские принадлежности – Кажется, торчал среди карандашей и перманентный маркер. Один из тех, которые хрен сотрешь. Вначале я нависаю над ним спереди, но потом думаю, прибьет же насмерть зараза, если проснется. Захожу со стороны макушки. Завтрак я пропускаю. Море способно залечить любые душевные раны, даже самые болезненные. Лео прервал то, что могло в теории сделать меня беременной, невзирая на мое признание. И сегодня, в этот по-южному теплый и солнечный день, которых на самом деле не так и много в нашей жизни, мне все равно, какими были его мотивы. Даже если они самые разумные на Земле, а мои желания самые безрассудные. Я сказала ему, что хочу его ребенка. И это самая большая прокламация любви, которую только можно себе представить. Больше просто не существует. К моему возвращению проснулись уже почти все. Леон, нахмуренный, смотрит на меня. Я вижу это боковым зрением, и избегаю сталкиваться с его взглядом напрямую. Доброе утро, говорю. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Отвечает мне Марлис и Розмари. И Лео, кажется, тоже. Я ожидала всего, но неприветливости. Просто то, как мы вчера ушли с Лео, у всех на виду. Можно было и потише, в смысле не так очевидно. Кто-то дал мне полотенце, кажется, это была Роза Мари, чтобы прикрылась, пока до дома дойду. Надо бы поблагодарить, но я не уверена, что это была она. Келли выходит из бассейна весь мокрый. Но ни разу не свежий. А на лбу моя татуировка. Все прячут смешки и улыбки, переглядываются. Что неужели никто ему до сих пор не сказал? Нет, с этого дурака станется и осознанно красоваться обновкой на лбу. «Келли!» – кричу ему. «Эй, Келли!» «Чего?» «Классная татуировка. На лбу!» – показываю ему. «Чего?» Писун говорю, на лбу у тебя...» «Тебе очень идет». «Да, я старалась, когда рисовала». «Что? Вот же дурак, думаю». «Иди в зеркало на себя глянь», — подсказываю. Все уже просто покатываются со смеху. Даже Лео улыбается. Келли доверяет в этой компании только одному человеку, Маррис, потому и смотрит на нее, надеясь найти причину происходящего выражения ее лица. Она давится смехом и пытается кивать, что, мол, да, «Лея права, сходи в ванную». Из ванной, а потом и из дома Келли вылетает с руганью и воплями. «Кто это сделал?» — Орет, указывая пальцем на лоб. «Упс, не получается оттереть, я знаю». «Не я», — спешу ответить. «Я думал, он поймет, а он вместо этого более мягким, совершенно не тем тоном, с каким разговаривал со мной раньше, вдруг говорит». Это не можешь быть ты, пони. Мы все знаем, ты была занята этой ночью. И вот здесь я просто рефлекторно бросаю взгляд на Лео. Он снова пялится на меня. И он серьезен, невзирая на всеобщую истерию. Кто? В очередной раз рявкает Келли. Да брось, Келли. Вчера тут был человек 50 гостей. Все уже разъехались. Ты немного запоздал с расследованием. Объясняет ему Роза Мари сквозь смех. Ой, умора! А художник был талантливый и дотошный. Все детали проработал. Даже волоски и морщинки. Все как надо. Захлебывается Марлис. Да, я умею рисовать, когда очень нужно. Это правда. Благо, только вот этой ночью имела возможность созерцать очень выдающийся экземпляр. Вечером у нас самолет. Слышу знакомый голос. Тихий какой-то пришибленный, что ли. «Лея!» — зовет он меня. «Да, я помню». Говорю и ухожу в свою комнату. К обеду у дома снова паркуются машины, не так много, как накануне вечером, но и немало. Я стараюсь затеряться в толпе бесконечных гостей. Я прячусь за спинами и головами, стульями и креслами, за толстыми стенами и тонкими перегородками. Я стараюсь избегать его взгляда, Но каждый раз, когда мои глаза рассеянно плывут по толпе, он на меня смотрит. Он смотрит, когда я ем, и смотрит, когда пью. Я вижу его повернутое ко мне лицо боковым зрением, периферическим и даже тем внутренним взором, который никак не могла обнаружить на занятиях йоги. Он смотрит на меня, когда я несу переполненный салатник к обеденному столу. Смотрит, когда несу тарелки, когда бегу за салфетками и возвращаюсь с ними и кувшином лимонада. Он больше не смотрит на нее, он смотрит на меня. И, честно говоря, я не верю в романтический исход наших отношений, но мысль все же успевает проскочить. Боже, как же примитивно у них все устроено. У парней, в смысле? Он говорит мне, что хочет пить. И я наливаю ему лимонад молча и ни разу не взглянув. Даже когда протягиваю руку, и он вынимает из нее ледяной, покрытый туманом стакан, я упорно цепляюсь глазами за стекло, искрящуюся мутную жидкость, плавающий в ней листочек мяты, свои пальцы его пальцы. Когда они ложатся поверх моих, мой взгляд автоматически, неумолимо поднимается и сталкивается с его взглядом. «Лео смотрит на меня бездной мудрости, очень долгой, знающей все тайны, открывшей секреты, все расставившей по своим местам и вычленившей из своей бесконечной массы главное. Я пойду, пойду на твое чертово обследование. А потом добавляет нечто не менее важное, только совсем в иной категории ценностей. Только «Поцелуй меня. Мне становится вначале стыдно, потом страшно и почти не больно».